Глава седьмая. Город Варнавин. Уездный город Варнавин имеет всего 1152 человека населения. Место он занимает глухое. 1223 версты от столицы, 563 от Москвы, и 385 верст от губернского города Костромы. Кругом леса до болота. Площадь всего уезда 9430 квадратных верст. На них расположено 800 тысяч десятин леса, из которых 83 тысячи казенные, и 18 тысяч десятин лугов, лучших на ветлуге. Уезд разделен на два стана и восемнадцать волостей. Многие из живущих тут крестьян — раскольники. Освоение этого глухого края началось в 1417 году. Тогда из Великого Устюга прибыл священник Варнава и поселился на Красной горе. Устюг в это время сделался местом кровавых раздоров между новгородцами и московским княжеством. Его постоянно жгли и разоряли то те, то другие. Устав от ненавистной розни мира сего, преподобный удалился в Маленный скит. Он провел в нем 28 трудных лет. Кругом жили идолопоклонники-марийцы, за Волжье полыхала Черемистская война, Варнава молился и наставлял тех, кто приходил к нему за словом Божиим. Он являл собой пример великого пастыря. Постепенно его скит сделался важным миссионерским центром, из которого по округе исходили лучи православной веры. Когда в 1445 году преподобный скончался, иноки воздвигли на горе два храма в честь Николая Чудотворца и в честь Пресвятой Троицы. В 1497 году прибывшие из Унжи монахи основали на месте с Кита Троицко-Варнавской мужской монастырь. В 1639 году преподобный Варнава ветлужской был причислен к лику святых. В скудном лесном краю монастырь так и не сумел развиться. Он медленно херел и в 1764 году был упразднен как маломощный. Прилегающая к нему слобода стала селном Варнавинская пустынь. В 1778 году Екатерина переименовала его в уездный город Варнавин и наделила гербом. В новоиспеченном городе тогда числилось всего 11 дворов, в которых проживали 50 человек. Появление органов уездной власти послужило к развитию вчерашней монастырской слободы. В 1835 году была построена первая и пока единственная каменная церковь – Троицкая. В 1865 на волне Александровских реформ учредилось Варнавинское земство. И все же город оставался маленьким и каким-то неказистым. Минувшим летом Алексей посетил соседний город Ветлугу, стоящий выше по течению одноименной реки. Казалось бы, такой же медвежий угол? А нет, население почти в пятеро больше. На красивой площади стоят огромные соборы торговые ряды, хоть и деревянные, но добротные. Чистые мощеные улицы, многочисленные лавки. Есть даже немецкая булочное. Вот это уездная столица. А тут... Лыков знал общую статистику Варнавина. В городе шесть храмов, включая кладбищенский, имеются мужское шестиклассное училище, женская церковно-приходская школа и земская больница. Все. Промышленность представлена единственно винным заводом купца Попова. Еще два лесопильных завода и древесно-картонная фабрика расположены в уезде. Кроме того, как говорят, приехал из столицы местный помещик, Камергер Базилевской. Устал от жены и скрылся в леса. В своей шутской даче Камергер грозится открыть стекловаренное дело. Но обыватели сомневаются. Несколько оживляют город четыре ежегодные ярмарки. Рождественская, Троицкая, Варнавинская и Михайловская. Особенно на Варнаву 11 июня бывает много народу. Приезжают даже из соседних губерний. Торг тогда длится три дня. Бесчисленные паломники по обещанию ползают на коленях вокруг Никольской церкви. Кладбище, угор и все тротуары по ночам заполняются людьми, спящими в повалку прямо на земле. Большая площадь именуется, как и положено, базарной. В ярмарочные дни множество вазов и палаток покрывают на ней все пространство и даже заворачивают прилегающие улицы. Много дел бывает у полиции. Приезжими забиты постоялые дворы и лучшая в городе гостиница Островского. Из своих имений съезжаются местные помещики с семействами. На пристани в живорыбном садке плещутся огромные стерляди. Помощник повара то и дело спускается за ними из трактира и потом тяжело лезет с полной корзиной в крутую гору. Гудит Ермолаевская пивная. Гудят и городские кабаки. К вечеру мужики, продав весь товар, напиваются чернее государевой шляпы. Обнявшись, они ходят по улицам и долго пугают обывателей пьяными песнями. Но ярмарка проходит, и улицы снова пустеют. Единственное место, где в будне теплится жизнь, — это упомянутая площадь. Она придумана в 1778 году когда Екатериной был утвержден план застройки нового города. Площадь стоит на крайнем выступе мореной гряды, омываемой ветлугой. Истори этот выступ называли «Красная гора» то ли за красоту, то ли за глиняную осыпь обрыва. С бульвара, с высоты 35 сажений, открывается прекрасный вид на реку. Юг площади занят, как уже указывалось, территорией бывшего монастыря. На могиле Варнавы всегда кто-нибудь молится. Троицкая церковь, хоть и главная, более пустынна. Кладбище вокруг старинное, и потому заросло большими деревьями, в любую жару здесь тенисто. На скате к реке, красиво обсаженная деревьями, Стоит часовня в честь того же Варнавы с ключом колоезем. В городе есть еще два ключа — под горой, тот самый с живорыбным садком, и под стрелкой, он тоже с часовней. От площади отходят тремя лучами главные городские улицы — Дворянская, Костромская и Мещанская. В середине своей протяженности они пересекаются длинной полукруглой улицей. Дворянская, несмотря на благородное название, самая неважная. Каменных строений на ней нет, а из домов примечательна лишь усадьба Нефедьевых. Та часть улицы, что идет от полукруглой до кладбищенского оврага, называется в народе Чернотропой, за грязь и запущенность. На той стороне оврага Мещанское кладбище для бедноты, которой не находится место в бывшей монастырской ограде. Есть еще два коротких луча, которые отходят от той же полукруглой Солдатская и Варнавинская улицы. На Солдатской ближе к концу располагается уездная тюрьма. Там же казарма конвойных войск, а за ней те два барака, за которыми напали на Титуса. В бараках ежегодно в мае-июне и поселяются запасные, призванные на учебные сборы. Остальное время казармы пустуют, иногда местное общество устраивает в них любительские театральные постановки. Ближе к перекрестку стоит неприметное деревянное одноэтажное здание с зарешоченными окнами, городской арестный дом. Варнавинская улица примечательно лишь жилищем богатого лесопромышленника Красильникова. Зато на углу Варнавинской и полукруглой скопилось много всяких казенных строений, поэтому тут всегда людно. Уездное управление полиции, как и положено, Соединено с пожарной частью и легко узнается по каланче. Вместе с ними здесь же помещается и уездное казначейство. Службы занимают одно из немногих каменных зданий Варнавина. Напротив городская управа. Рядом лучший в городе постоял и двор Пономарева. Через улицу примечательно одноэтажное здание городского клуба, где по вечерам кипит жизнь. Бильярдные и ламбертные столы дополняют хороший буфет, и от чистой публики нет отбоя. Костромская улица самая солидная. На ней стоит только что отстроенная усадьба купца Селиванова, наиболее красивая в городе. Это первый и пока единственный каменный жилой дом в два этажа. Есть и другие шикарные особняки, например, помещика Смецкова и уездного предводителя дворянства Верховского. Мещанская улица самая длинная. Она тянется до оврага перед пригородной деревней Потанино. Там создана не так давно новая площадь, пока безымянная, и на ней устроен противопожарный водоем. Из примечательных зданий на Мещанской – можно отметить дом купца первой гильдии Попова с винным заводом при нем. Ну, завод это громко сказано. Просто в большом кирпичном сарае спирт разбавляют водой, после чего продают ведрами всем желающим. Еще возле самой площади в доме купца Семенова располагается земская управа. По окраине города – Соединяя концы Костромской и Мещанской длинной дугой, проходят еще две улицы – Новая и Полевая. Одна сторона их заставлена домами, а вторая смотрит прямо в поле. Строение там самое ничтожное, рассказывать о нем положительно нечего. Полукруглая улица состязается с Мещанской по своей длине. Она начинается на Княжьей горе, пересекает поперек весь город и завершается спуском к Ветлуге. Здесь она называется уже Красницкой дорогой. По правой стороне дороги стоят жилые дома. По левой — кузницы Длинный мощеный спуск с мостом через речку Красницу. Здесь обнаружили тело третьей жертвы маньяка. Загибается затем влево и выходит на пристань. По спуску перевозят с парохода в город тяжелые клади. Возле устья Красницы стоят еще две кузницы, а за ними небольшая площадка, где на Масленицу зажигают костер и проходят народные гуляния. Две последние Варнавинские улицы расположились у обрыва. Одна идет прямо по Угору и называется бульваром. Водовозка разделяет бульвар на две части. Та, что ближе к собору, засажена невысокими деревьями и отмечена парой скамеек. Она примыкает к монастырской ограде. Отсюда славный вид на стрелку и поворот ветлуги. Вторая часть бульвара тянется к княжьей горе и обустроена солиднее. Большая шестигранная беседка – излюбленное место отдыха обывателей. Деревья по аллее, высокие, дающие тень и прохладу. Бульвар отделен аккуратным, свежевыкрашенным забором от последней городской улицы набережной, которая упирается в земскую больницу на 30 кроватей. Собственно, это и есть весь Варнавин. В уездном городе только одна настоящая площадь, а еще две слободки и девять улиц. Город не очень живописен. В конце базарной площади стоит деревянная, но по-своему элегантная гостиница Островского. При ней лучший в городе трактир, который трудно миновать человеку при деньгах и со вкусом. Справа от него через дорогу Почтовая станция с телеграфным пунктом, а за ней бакалейная лавка Малиновского. Налево от гостиницы высится большое двухэтажное здание уездных присутственных мест. Это самое большое кирпичное строение в городе, не считая тюрьмы. Далее через Костромскую городское мужское училище, дающее шестиклассное образование. Рядом с ним... Еще один дом купца Попова, следом особняк с мезонином, принадлежащий княгине Трубецкой. На самом деле она невенченная жена покойного сиятельства. Права на титул не имеет, но в городе ее почтительно именуют княгиней. Проживает вдова во Флигеле, а дом сдает под квартиры. Тут же помещается Ермолаевская пивная. Тоже знаменитое в городе злачное место, но для людей попроще. Наконец, на углу Дворянской улицы стоит еще один дом с мезонином, занимаемый судебным следователем. На базарной площади сосредоточена и вся городская торговля. В Арнавине много купцов. Там, где водовозка поднимается на угор, стоят сразу шесть бакалейных лавок. Тут самое сладкое место в городе. Направо к бульвару, за лестницей с пристани расположился бревенчатый барак. В нем помещаются три мясные лавки. Под каждой выкопан вместительный ледник. Между угором и площадью, напротив присутственных мест, стоят торговые ряды. Четыре длинных лабаза вмещают в себя множество ларьков и магазинчиков. Пять ларьков торгуют пирогами и пряниками, еще несколько той же бакалеей. Но тон в рядах задают продавцы красного товара мануфактуры. Справа от лабазов, на шести столбах под навесом, помещаются огромные весы. На них взвешивают вазы с сеном. Наконец, внизу, возле пристани. Поселилось несколько варнавинских семейств, связанных с пароходным делом. Здесь река образовала затон, в котором зимуют некоторые из ветлужских пароходов. При затоне выстроены ремонтные мастерские. Тут же сооружен большой плот, с которого обыватели черпают для нужд ветлужскую воду. Тихий и уютный Варнавин. Очень понравился Алексею еще в первый его приезд. Все на виду, все под рукою. Горожане, как одна семья, каждый здоровается с каждым. Люди вокруг основательные, сквозной народ, но приветливые и отзывчивые. Принято ходить друг к другу по праздникам, родниться, выручать в трудную минуту. Особо славятся варнавинцы своим гостеприимством. Даже небогатый человек по такому случаю поставит на ребро последнюю копейку. Лыков уже решил, что, выйдя в отставку седым генералом, он уедет с Варенькой доживать отпущенный век в Варнавине. Супруги станут пить чай на балконе с литыми балясинами, ходить любоваться ветлужскими видами, нянчить внуков. Именно здесь, в этом маленьком городке поскольку такие города лучше всего приспособлены для спокойной жизни.